Глава четвертая. Когда Игнат закончил рассказ, подкралась ночь. Вагон покачивало, колеса отстукивали глухой ритм. В потемневшие окна полосами ложились желтые отцветы фонарей. От тепла и сытости Игната разморило. Он обмяк, сгорбился, как растрепанный ворона, моргал слепающимися глазами, да глухо покашливал в кулак». Старик Прохор Власович вальяжно развалился. Расстегнул ворот косоворотки, в вырезе которого золотом блеснула широкая, едва не в мизине толщиной, цепь. «Да золото! Они нежадные!» «Как же!» — язвительно подумал Игнат. Положив на колени деда курчавую голову, дремала свернувшаяся клубочком Лёля. Пальцы старика лениво перебирали чёрную стружку её волос. Странно, что за все время, пока они ехали в купе, а Игнат вел рассказ, никто не потревожил их покой, не постучал в двери. Вагон был безлюден и мертв, словно только они ехали в нем. Выходит, добыл ты мертвую воду, наконец тихо произнес Прохор Власович. Кошачьи глаза поблескивали сквозь стеклы пенсне, просвечивая Игната насквозь. — Добыл, — ответил он. «Покажи!» Словно во сне, а может, это и было сном, Игнат достал из-за пазухи мешочек, развязал трепицы. Вагон подпрыгнул, и слабые пальцы едва удержали прыгнувшую колбочку. В огне семафор зловеще подмигнул рубиновым глазом, и перламутровая жидкость в колбе тут же окрасилась красным. Прохор Власович слегка подался вперед, стараясь не потревожить сон внучки. С любопытством осмотрел сокровище, но брать в руки не стал. «Еще не испытывал?» — спросил он. «Нет». «И не нужно. Сколько горя она принесла! Сколько еще принесет!» Игнат поежился. Перламутровая жидкость даже через стекло жгла пальцы, и он торопливо завернул колбу в трепье. «Ты не бойся! Мне она ни к чему!» — сказал Прохор Власович. — Не скрою. Ключ я отнять хотел. Тогда бы отступил ты от темной думки. Не отпер запретную дверь. Не вышло у меня тогда. Может, сейчас выйдет? Послушай совета старика. Избавься от эликсира и о том, что видел, молчи. — Не могу я избавиться, — хмуро сказал Игнат. — Договоренность у меня. Что обещал, выполнить должен». Не знаю ли договоренность? спросил Прохор Власович. И, ухмыльнувшись, ответил себе. Ну, конечно, с кем же еще? Ведь не от них ты о мертвой воде узнал. Я-то от них, сказал Игнат и бережно положил мешочек обратно за пазуху. А ты откуда? Я о многом знаю, Соколик, промурлыкал старичок. И, отзываясь на его голос, довольно заурчала во сне Лёля, потянулась, как разомлевшая у огня кошечка. «Ты лучше вот что скажи», — продолжил Прохор Власович. «Думал, откуда вообще эта вода взялась? Для чего она нужна и почему мертвых оживляет?» «Думал», — кивнул Игнат, — «только ответа не получил. Понял только, что военные эксперименты на нашей земле проводились». Вот и нафь вывели, на горе людям, на погибель себе. Старичок засмеялся. Это ты правильно понял, с удовлетворением ответил он. Люди всегда хотели с Богом поравняться. Если не вечную жизнь получить, то хотя бы власть над жизнью. А вода вот здесь ни при чем. Где зародилась жизнь, как не в воде? Она всему начала». «Это мы еще в школе проходили», — сказал Игнат. «Только как сделать, чтобы мертвые вставали? Того нам не рассказывали». «А ты вперед, батьки, в пекло несуйся», — усмехнулся Прохор Власович. «Раз ты тоже ученый, то слышал, поди, и про генетический код, каждому живому существу положенный, а вода, как первоматерия, как первоглина, носитель этого кода». Старик сощурил один глаз, будто подмигнул Игнату. «Все мы из этой первоглины слеплены. И ты, соколик, и мышка наружка и птичка-политушка, и даже инфузория-туфелька. Стало быть, если этот код разгадать, то можно подобрать ключик ко всем живым организмам. Можно вылепить из этой первоглины что угодно. Вот тогда и станут люди равными Богу» что положено Господом от сотворения мира, то должно остаться для человека тайной, — пробормотал Игнат. В груди кольнуло жаром, и он закашлялся. На этот раз кашлял долго, хрипло, и салфетка, приложенная к его губам, окрашивалась в зловещий красноватый оттенок. Прохор Власович глянул на него с жалостью, покачал седой головой. «Вижу!» Хоть ты и спасся от погибели. А все же недолго тебе живым быть. Игнат вздрогнул, поднял на старика больные глаза. «Рано хоронишь», — просипел он. «Если и говоришь, кот этот в воде заложен, и разгадать его можно, а мертвые в полесье оживали, то и для меня лекарство найдется». «Лекарство найдется, только не то, что ты за пазухой держишь», — сказал старичок. «А ну, погоди». «Лёля, спишь ли?» Он тронул внучку за плечо. Та потянулась, замурлыкала, просыпаясь, приоткрыла чёрные ресницы. «Вставай, Соня!» — ласково проговорил Прохор Власович. «Сходи-ка к проводнику Петру Кондратичу, да возьми у него мешочек походный, что я на сохранении отдал. Видишь, гостю нашему худо, того и, гляди, помрёт в дороге. Лёля хмыкнула, поднялась, глянула на Игната, будто тёплой ладонью огладила. «Поняла. Всё сделаю, дедушка!» — проворковала она и голубкой выпорхнула в тамбур. Только створка двери хлопнула. «Никак! Колдовать собрались!» — съязвил Игнат. Прохор Власович рассмеялся. «Ох и горазд же ты на шутки! Тому колдовать не нужно, кто тайные науки постиг!» Он посерьезнел, дотронулся ладонью до горячего лба Игната. Качнул головой. «Наглотался ты от травы, соколик! Организм у тебя крепкий, да и он силы теряет. Но не бойся, мы с внучкой живо тебя на ноги поставим. Только за это спрошу обещание. Выполнишь?» «Какое обещание?» — прохрипел Игнат. И неосознанно приложил ладонь к груди где колба с мёртвой водой хранилась. «Тёмные думки в голове не держать, — серьёзно сказал старик, — и мёртвое мёртвым оставить. Не таким оно вернётся, как тебе хотелось бы. Накличешь беды не только на свою голову, но и на весь род людской. Выполнишь?» Игнат облизал пересохшие губы. Снова впервые за долгое время Возникло перед глазами печальное лицо Званки. Запавшие глаза смотрели сукоризной, блеклые косы истончились, покрылись пылью и прахом, растрескавшиеся губы шевелились, словно спрашивая, «Вернешься ли? Спасешь?» Затем луч фонаря сабли рассек Званкино лицо, и оно осыпалось тускнеющими блестками. Вместо него осталось сосредоточенное, внимательное лицо Прохора Власовича. «Выполнишь?» — повторил он, заглядывая Игнату в глаза. «Я исполню», — прошептал парень и отвернулся. Прохор Власович кивнул, откинулся на спинку сиденья. «Смотри же, не забудь», — строго сказал он, — «не исполнишь, пеняй на себя». Вернулась Лёля. В руках у нее оказался стакан в медном подстаканнике, и при каждом шаге стекло позвякивало, а жидкость внутри почти не двигалась, густая, как мед, и такая же янтарная. «Пей!» — она протянула стакан Игнату. В ноздри ударил запах травы и сладости. Чем-то похожим он вспомнил пахло в доме лесной ведьмы, а потому не стал спорить, да и сил у него не осталось. Как только принять в ладони стакан, да припасть к нагретому краю. У жидкости оказался знакомый с детства вкус. И Игнат, оторвавшись от питья, спросил. «Да это не как мед?» «Антидот это!» — хитро улыбнулся Прохор Власович. «Лекарство от химических ядов». «Ты пей до дна, не бойся!» «Не бойся!» — ласково повторила Лёля. Игнат не боялся. Последняя крупица страха выдула в тайге. Он пил, и горло обволакивало приятной сладостью. Коющая боль притупилась, будто острые голкие и шипы. Терзающие легкие Игната обернули смоченной в меду ватой. Допив до дна, он вернул стакан девушки и спросил полушутливо, «Не это ли живая вода?» Старик и внучка переглянулись. Лёля хихикнула в кулак, но тут же посерьёзнела. «Иди, иди», — сказал ей Прохор Власович. «Нечего нас подслушивать, да насмешничать, ягоза. Как понадобишься, позову». «Хорошо, дедушка», — послушно ответила Лёля и исчезла за дверью. Дед крякнул. «Если бы живая, не придумали ещё, не вывели формулу, Игнат удивлённо поглядел на Прохора Власовича. — А как же начал он? — Я своими глазами видел, как мёртвые навьи в колбах ожили, да и прозачумленных в Полесье. Неужто в раке всё? — Ну, почему же в раке? — задумчиво произнёс Прохор Власович. Огладил аккуратную бородку, вздохнул. — Только надо для начала разобраться, кого ты на этой базе видел. — «Навь», — уверенно сказал Игнат, но тут же поправился. Зародышей Нави! Если там проводились эксперименты, то, наверное, те чудища в колбах были вроде пробных образцов». «Верно мыслишь», — согласился Прохор Власович. «Те в колбах уже не люди, но еще и не Навь, не живые и не мертвые, вроде заводных кукол». Чтобы завести их, нужно по жилам определенный состав пустить. Этот состав теперь у тебя, мой соколик, хранится. Голову сдавило, как обручем. Значит, не почудилось ему. Значит, завел ключик древний механизм. И мягко скользнула по жолобу колбочка с живительным эликсиром. И подвешенное на тросах чудище задергалось заворочила мертвыми глазами в последний раз перед тем, как умереть окончательно. Больше никто не придет на заветную базу, не отыщет, погребенную под слоями, обвалившейся породы комнату с чудовищами, а тело Эрнеста станет прахом, как стало прахом давно погибшая званка. Не повернуть время вспять, не оживить обоих. — Да, вода, — продолжил Прохор Власович, — та самая первооснова жизни. — Жизни! — Прохор Власович поднял узловатый палец. — Значит, по логике вода должна быть живой, так? — Так, — одними губами произнес Игнат, — а она мертвая. И почувствовал, как волосы на его затылке зашевелились, будто от сквозняка. Мертвая, эхом повторил Прохор Власович. «И действие свое оказывает только на мертвых. А все потому, мой соколик, что в этой воде, в этом составе, разработанном учеными, содержится код не жизни, а смерти!» Игнат распахнул глаза. С сомнением и страхом поглядел на старика. «А ты подумай вот о чем!» — предложил тот, не дожидаясь вопроса. Изначально всем живым существам дана единая база данных, словно книга с миллионом страниц. И какие-то заполненные, а какие-то пустые. А дальше человек ли, зверь ли в течение всей жизни как бы дописывает эту книгу, вносит новые страницы и новые данные. А если изъять страницы, где содержится информация о продолжении рода, или о чувствах, о личности, о душе. Существо, у которого вырваны такие страницы, хоть и будет двигаться, будет мыслить, но все-таки будет мертвым, а точнее, законсервированным в своей конечной сути. Так создали Навь. Игнат провел дрожащей рукой полбу и ощутил под пальцами влагу. Блики фонарей рассыпались по стенам, за окном шумели кроны деревьев, и шуршал гравий на насыпи, будто снова в заснеженном лесу акульей мертами смеялась Навь. — Зачем? — тихо спросил Игнат. — Зачем нужно создавать такое оружие? Мало ракет и снарядов? Мало смертельных вирусов? Для чего нужна армия мертвых существ, которые одним своим существованием оскорбляют весь божий замысел сотворения мира? такими управлять легче, ответил Прохор Власович. Они не боятся смерти, потому что, по сути, уже мертвы. Они не размножаются, не воссоздают себя, как живые, но их можно сгенерировать, используя готовую химическую формулу. Оживить не значит вдохнуть душу. Те, ожившие в пробирках лишь оружие, концентрированная сила — движимая жаждой убийства. Без личности, без чувств и без души. Может, и ожили люди, умершие от чумы в Полесье? Да только кто скажет, для каких целей потом использовались. Не примкнули случаем к Наве? — Вот, значит, как, — протянул Игнат. — Оружие, значит, код смерти, значит. Создали и выпустили в мир — «Не поэтому ли чистильщики до нашей салоне дошли и обратно повернули?» Он издал нервный смешок, вцепился побелевшими пальцами в сиденье. «Решили в полевых условиях продолжить, да оградили экспериментальную площадку буреломом». «Когда-то, может, и не дошли?» — задумчиво отозвался старик. «А сейчас опасно стало чудовищ на воле держать». — Так ведь страдают невинные люди! — Игнат сжал кулаки. — Не королевство эгерское, а наши, а польские. Проклятьем стала нафь для этих земель, и подруга моя, значит, тоже чудовищем вернется. — Все ты, Соколик, правильно говоришь. — Потому и прошу, от находки своей избавься! Прохор Власович наклонился вперед и сжал плечо Игната. Не дай бог попадет в дурные руки, погибель принесет. Не зря ведь Навь за мертвой водой охотится. Если мертвая вода так много значит, почему Навьи не пошли за ней сами? Этого я не знаю. Может, люди придумали какой-то защитный барьер, чтобы отгородить базу от нечисти. Наружу-то они выбрались, а вот вернуться не смогли. Поняли люди, что за силу выпустили в мир и попытались свои ошибки исправить. Сейчас, Навь, что? Недобитки. Те и остались, что в непролазных лесах свои гнезда спрятали. Да промышляют в совсем уж глухих деревушках, вроде вашей салони. А попади к ней в руки формула смерти. Для них она священна. Познав ее, познают они суть бытия. И не только создадут легионы себе подобных, а наводнят мир кровью и смертью, вызванные из небытия. В небытие вергнут род людской, вспомнил Игнат. Его ноша показалась отвратительной, будто не запаянную колбу с эликсиром прятала за пазухой, а раздавленного жука. Кто-то хихикнул над ухом сухо, словно щелкнули костяные челюсти. — Не знаю, верить тебе или нет, — устало произнес парень и снова вытер лоб, смахиваясь парину. Гораз ты, байки баять, да грезы наводить. Только если все так, как ты рассказываешь, откуда сам знаешь? Прохор Власович лукаво блеснул зеленью кошачьих глаз. — А ты, соколик мой, учись быль от небыли отделять, — «Да и потом. Кому же знать, как не тому, кто все воочию видел? Мне, Соколик, не шестьдесят и не восемьдесят лет. Мне давно за сотенку перевалило». Он усмехнулся, вновь блеснул белизною зубов. «Я ведь и с чистильщиками знаюсь, и многие тайны ведаю. Может, я тоже ученый или тоже эксперимент?» «Ты подумай, Соколик, подумай!» Не такой уж ты простак. «Вот тут все хранится!» Старик постучал себя пальцем по лбу. «Надежнее, чем в этих ваших книжках. Ведь если нафь — это концентрированная сила, то где-то должен быть и концентрированный ум. Одного без другого не бывает, соколик. Как смерти не бывает без рождения».